Глава 16 Не прошло и пяти минут после ухода Алёши, как в снятом ильей номере закипела работа. Муром с добрыни оккупировали стол, на котором медленно но верно начали появляться очертания плана. Точнее плана. Поскольку ключевым элементом Добрыниного задания был Пабло Чичикана, богатыри решили действовать именно через него. И хлебные магнаты, и свои люди в магистрате, и даже армейцы решали свои дела через начальника Айвана. Дело осложнялось тем, что богатырям нужно было не столько вывести Чечикана на чистую воду, сколько получить контракт на армейские поставки. И ни у Добрыни, ни у Мурама не было сомнений в том, что это задание можно выполнить как минимум двумя способами. Либо подмаслить, кого нужно, и предложить солидный откат, либо попытаться навести в магистрате Сибурска порядок. Причем оба способа имели как минусы, так и плюсы. Поначалу богатыри вовсе не хотели рассматривать вариант с коррупционной схемой. Но чем дольше они ломали голову над законным способом, тем сильнее у них начинала болеть голова. Сама идея навести порядок в магистрате Сибурска выглядела со всех сторон положительно, но стоило немного копнуть, как начали появляться проблемы. И самой главной проблемой было отношение Сибурска к клану Три Богатыря и к городу Малой Выхи. Сибурск, как региональная столица, имел право на определенную автономность, но прямых приказов, приходящих от имперской канцелярии, ослушаться не мог. К сожалению, Айвана отправили за несколько дней до отречения империи Евразар от города Малой Выхи, поэтому ревизор в этом вопросе ничем помочь не мог. Зато у него были какие-никакие связи, которые можно было использовать как для наведения контактов с армейцами, так и для формирования компромата на финотдел Сибурска. А учитывая, что времени у богатырей оставалось не так много, Нужно было выбрать, на каком варианте остановиться. «Илюш, ты меня знаешь!» Добрыня смотрел то на Мурама, то на примерные наброски плана, лежащие на столе. «Я свой холдинг без единой взятки построил». Вот именно, Муром поднял вверх указательный палец. «И этот человек сейчас предлагает мне дать откат местным генералам?» «Это другое, Илюш!» Тут же возмутился Добрыня. «Во-первых, мы в состоянии войны с империей Еврозар. А значит, чем сильнее бардак в Сибурске, тем нам выгодней». «В общем и целом так», – неохотно признал Муром. «Далее, мы во всем городе знаем только Айвана, да и то знакомы с ним от силы пару часов. А ты только представь, сколько времени нужно на встречи, обсуждения, зачистку управленческого аппарата от продажных казнокрадов». И не забывай, что Горыныч дал нам всего три дня. Аргумент, признал Муром. Пожалуй, время – самая большая наша проблема. Ну и в-третьих, Добрыни вошел в раж. Алеша ясно дал понять, что скоро к нам в гости нагрянут ребятки Чечекана или даже самого некроманта. Тут бы самим выжить, а не нести в массы демократию и справедливость. «Все верно говоришь, Добрынь», – прогудел Муром. Со всеми доводами согласен, но... Чем в таком случае мы будем отличаться от них? Разочек взятку дадим, потом второй, потом побольше, а потом нас самих продадут, брат». «Да, но...» «Давай попробуем, брат». Муром заглянул Добрыни в глаза. «Выделим на все про все два дня». «Получится здорово». «Не получится, я лично этому чичика на мешок золота занесу». «Один день на финальное задание», – проворчал Добрыня. «Должно хватить», – кивнул Муром. «Ну, что скажешь?» «Ну, не знаю». Добрыня покачал головой. «Как бы нам наша доброта не аукнулась!» «Если выкорчуем эту продажную клику», – Муром постучал карандашом по обведенному в кружок имени Чичикана. «Репутация с Сибурском в небо улетит. А это торговля, экономические преференции, потенциальный союз». «Но мы же воюем!» «Эта империя Еврозар воюет с нами», – не согласился Муром. «И то не факт, что император об этом знает. И вообще, сумеем задружиться с Сибурском, и распоряжения канцелярии императора будут выполняться не столь рьяно». «Вин-вин-вин», – -вин, вздохнул Добрыня. «Именно», – подтвердил Муром. «Всем будет хорошо, если Сибурск возглавит группа порядочных людей». «Ладно», — сдался Добрыня, — «давай попробуем». «Вот и отлично», — обрадовался Муром. «Значит, предлагаю начать вот с чего». «Знаете, в беседу неожиданно вклинился Айван, про существование которого богатыри уже успели позабыть. «Я бы понял вас, если бы вы решили дать моему начальнику взятку. В глубине души осудил бы, но понял». Ревизор поднял голову, явив богатырям свой пылающий от едва сдерживаемых эмоций взгляд. Так все делают, договариваются, заключают союзы, разрывают их, ищут максимальную выгоду. Но вы почему-то жертвуете сиюминутной выгодой ради неясных, смутных перспектив. Почему? Потому что так правильно пожал плечами муром. «Потому что мы родились в такой стране, где живут не для себя, а для будущего своих детей и внуков, где главное не деньги, а идея». «Даже так?» – не поверил Айван. «Но Добрыня...» «Добрыня просто взял на себя эту роль», – перебил ревизора Муром. «Только в споре рождается истина. И он...» – Илья с благодарностью посмотрел на друга, выступил в роли искусителя. «Это правда?» – Айван требовательно посмотрел на Добрыню. «Правда, неправда», — проворчал гном. «Какая разница? Главное, мы пришли к общему знаменателю». «Нет-то — уперся Айван. «Это важно, очень». «Скажем так», — немного помолчав, протянул Добрыня. «Если бы Муром согласился с моим предложением, я бы в нем разочаровался». «Вы странные», — Айван с недоумением покачал головой. «А Алеша?» «Если бы вопрос стоял ребром», — голос Мурома посерьезнел. «Алеша бы дал столько взяток и убил бы столько продажных чиновников, сколько нужно. Но ни один мирный житель не пострадал бы. Таковы правила». «Правила?» — эхом отозвался Иван. «Повышать свой уровень жизни за счет других — это подло». Терпеливо, словно маленькому, принялся объяснять Муром. «Так поступают слабые». «Сильные же, наоборот, помогают другим и защищают. Мы сильные. Мы предпочитаем созидать, а не разрушать. А если те, кому они помогают и защищают, начнут замышлять против вас?» «По шапке получат», — усмехнулся Добрыня, но в следующий момент в его голосе сверкнула сталь. «Да так, что мало не покажется». «Но ты должен понимать, Айвон». Муром внимательно посмотрел на неудавшегося ревизора. Мы так поступаем не потому, что добренькие, нет, потому что так правильно раз, потому что так выгодно всем два, и потому что можем три. Потому что можем, эхом откликнулся Айван. Вот теперь я точно знаю, что сделал правильный выбор. И ревизор, только что сидевший с потерянным взглядом, преобразился. Сами собой расправились плечи, на лбу пролегла неглубокая складка, Фанатичный блеск в глазах сменился ровным огнем уверенности. «Я помогу вам», — Айван кивнул сам себе. «Да, помогу». «Мы очистим Сибурск от продажной швали». «Вот и хорошо». Муром довольно переглянулся с Добрыней. «Нам без тебя никак». «Да, мы знаем, с кем и когда встречается твой бывший начальник, но есть уйма мелких деталей, которые могут иметь критическое значение, и их знаешь только ты». «Помогу», — повторил Айвон. «Я готов отправиться в магистрат немедленно. К тому же встреча Пабла с хлебными магнатами будет уже через час в ресторане «Золотая рожь». «Мне показалось», — Муром вопросительно посмотрел на Добрыню, «или у местных какая-то тяга к золоту. Золотая звезда, золотая рожь». «Не показалось», — хохотнул Добрыня. «Вот только боюсь, за золото здесь идет пшеница». «Так и есть», — подтвердил Айван и нетерпеливо переспросил. «Ну что, идем?» «Э, нет», — Муром покачал головой, незаметно подмигивая Добрыне. «Куда ж мы пойдем на ночь глядя? Сначала нужно все хорошенько продумать, но и выспаться хорошенько не помешает». «Но еще же день», — удивился Айван. «Сейчас как раз все в магистрате на своих местах». «Вот и пусть работают», — поддержал Мурома Добрыне. «Мы сейчас отдохнем, выспимся и вечерком в магистраты заглянем. Но там же никого не будет». «Вот именно», — подтвердил Муром. «Но это не обсуждается, Айван. В голосе Мурама мелькнули командирские нотки. «Иди ложись спать. Вечером ты нужен будешь свежим и полным сил. А как же спать?» — отрезал Добрыня и, подавая пример, с кряхтением поднялся из кресла. «Задергиваем шторки и спать. Впереди нас ждет долгая ночь». Айван смотрел на расходящихся по своим комнатам богатырей, и в его душе поднималась горькая обида. Только что были сказаны такие правильные и воодушевляющие слова, а сейчас... Сейчас богатыри просто-напросто идут спать? И для чего? Чтобы ночью залезть в магистрат? Зачем? Какой в этом смысл?» Впервые за все время знакомства в голове Айвана мелькнула предательская мыслишка. Может, зря он связался с этими богатырями. И чем дольше Айван ворочался на своей кровати, пытаясь уснуть, тем сильнее билась эта мысль в голове. И когда он уже решил было тайком сбежать и сам взять в руки меч правосудия, ему на плечо упала чья-то тяжелая рука. «Тихо, Айван!» – в ухо ударил громкий шепот Мурома. «Двигай за мной быстро!» Несмотря на довольно чувствительный тычок в плечо и богатырский шепот, самого Мурама Айван почему-то не видел. Задернутые шторы, конечно, помогли погрузить гостиничный номер в приятный полумрак, но не до такой же степени. Что происходит? Быстро и молча оборвал его Муром. «За мной!» Ничего не понимающий, Айван проследовал за размытым пятном до самого выхода из номера, где и врезался в находящегося вскрытие богатыря. «Кто-нибудь объяснит?» «Тихо!» — прикрикнул невидимый Муром и уже мягче протянул. «Добрыня, големы готовы?» «Один момент!» — проворчало еще одно размытое пятно. «Ох, не зря землицы в лесу набрал! Ох, не зря!» А затем... Затем на глазах изумленного Айвана в коридоре появились три кучи земли. Мгновение их очертания поплыли, а спустя несколько ударов сердца перед Айваном выросли он сам и богатыри. «Сколько они протянут, Добрынь!» Казалось, от шепота Мурома дрожат стены. «Минимум шесть часов», — заверил друга Мак. «А если по нашу, точнее, по их душу придут гости?» «Самому интересно», — вздохнул Добрыня. «Почти вся мана на этих големов ушла». «Ладно, накладывай на нашего ревизора невидимость, спускаемся на первый этаж и двигаем на конюшню». А потом, не удержался Иван, но тут же прикусил себе язык. Несостоявшегося ревизора мучила совесть. Пока он на все лады склонял богатырей, они, оказывается, вовсе не спали. За их номером явно наблюдают, и если сейчас все получится, они смогут выиграть время и инициативу. Так вот, зачем нужны были этот якобы дневной сон и задернутые шторы. Айван против воли расплылся в довольной улыбке. И снова он недооценил богатырей. А ведь у них, оказывается, был план, и они его придерживаются. А потом Муром все же решил ответить любопытному коллежскому регистратору. «Добрыня наложит на нас личины, и мы...» Размытое пятно заребило, на мгновение продемонстрировав сосредоточенного Илью. «Зайдем на огонек в один ресторан с пафосным названием». На деловую встречу, добавил Добрыня, открывая входную дверь. «С нашими будущими партнерами».